Нота ну-ка поняла. «За внешний вид», — сказала она. «Выглядишь, как долбанный торчок. Любой мент решит, что ты ширялся, не отмажешься. Счастье, что-то я тебя нашла. Вставай и валим отсюда». Я попытался сесть, провёл рукой по лицу. Пальцы подрагивали, всё тело сотрясало зноб. Ощущения возвращались медленно. Кожа на лице потеряла всякую чувствительность. Была как резиновая будто в челюсть мне вкатили заморозку. Дышалось тяжело. Я глянул вниз, обнаружил, что все еще сижу на унитазе со спущенными штанами и смутился. «Отвернись», — буркнул я, встал и заерзал, втискиваясь в джинсы. «Что, стыдно?» — поинтересовалась та. «Ладно, ладно, я не смотрю». Она отвернулась. Долго меня не было. «Минут пятнадцать». Танука пялилась в зеркало, разглядывая своё или моё отражение. Я не стал протестовать. Много она там всё равно не увидит. Другой глаз она не сводила с входной двери. «Хорошо, что я вышла. А то бармен уже собирался идти смотреть как-то там. Что стряслось?» «Не знаю», — честно признался я. «Плохо стало». Я, наверное, чем-то отравился. Да, ты ещё в зале был какой-то не такой. Она заглянула в раковину. Тебе рвало? Угу. Ноги двигались неохотно. Похоже, на толчке я защемил себе какой-то нерв. Шарко я подошёл к раковине и стал омываться. Запах рвоты до сих пор висел в воздухе, как невидимое облако. Его не могли перебить... Ни дезинфектор, ни жидкое мыло. Меня снова замутило. Я поскорее бросил в лицо порог горстей холодной воды, вырвал из держателя бумажные полотенца, утерся, заправил рубашку в джинсы и провел рукой по волосам. Посмотрелся в зеркало. И результат меня порадовал. На вурдалака я уже не походил. Вполне себе нормальное лицо. «Ну что, всё?» спросила танука с любопытством наблюдавшая за моими действиями «Пошли скорее как тебя пустили в мужской туалет спросил я Я сказала что ты мой брат и я боюсь, что тебе стало плохо от чего плохо то я сказала у тебя диабет «Типун тебе на язык сам дурак между прочим классный отмаз. особенно если в сумке инсулинка танука за моей спиной захихикала. И вдруг тихо охнуло. «Ой, что это?» «Где?» Я обернулся, проследил за её взглядом и уперся в кабинку, где так позорно выпал в осадок. На первый взгляд вроде ничего особенного там не было. Но что-то в голосе девушки заставило меня приблизиться. Я глянул и похолодел. На плитках пола, возле унитаза, отпечатались следы кроссовок, но то были не грязь и не вода. Отпечатки вдавлены, будто плитки на мгновенье стали восковыми. Я даже надел очки, чтобы убедиться, что это не глюк, и с трудом подавил порыв протянуть руку и пощупать. Всё-таки... «Туалет, знаете ли?» «Лес звёзд, блин!» Растерянно пробормотал я, встал и поправил очки. «Следы мои, факт. Даже если не принимать во внимание размер, зеркальный оттиск Экка поперёк подошвы, говорил сам за себя. Плитки тоже самые настоящие. На этот счёт у меня не было сомнений. А вот насчёт остального... Я ничего не мог сказать. Разумного объяснения случившемуся у меня не было. Не принимать же за реальность, приключившийся со мной кошмар. Или принимать. Да. Я провёл рукой по мокрым волосам и повернулся к Таноке. Вот что. давай и вправду пойдём, пока нас не замели. Так это что, твои следы? «Кажется, да». «Ну ты крут!» С восхищением сказала она. «А как? Пошли, пошли!»